Глава 4. Обвинение. Напрасно думал король преодолеть свои страдания, или, по крайней мере, забыть о них на время сна. Король, сидя в изнеможении в своем домашнем экипаже, с гневом вспоминал о том, как вчера герцог Норфолкский говорил ему, что он, напротив, может заснуть во всякое время. При мысли о герцоге гнев еще более овладел им, и он, скрежеща зубами, прошептал. «Герцог может спать, когда хочет, а я, его властелин и король, не могу даже ради своих страданий уснуть спокойно ни на одну минуту. Я в этом случае несчастнее всякого нищего. Всему здесь виною этот противный герцог Норфолкский». Он, решительно он один, лишает меня сна. Мысли о нем не покидают меня ни на минуту и не дают мне покоя. Я король, и не могу раздавить своими руками этого изменника. Я король, и не могу найти средства к обвинению и наказанию герцога за его богопротивные дела. Где найти мне верного слугу и друга, который бы, поняв мои невыносимые муки, исполнил то, чему я не могу даже дать название. В минуту, когда он таким образом рассуждал, дверь отворилась, и на пороге появился граф Дуглас. Лицо его выражало гордость и торжество, а глаза такую зверскую радость, что даже сам король, взглянув на него, немного содрогнулся о с трудом произнес он. «Вы, Дуглас, называете себя моим другом, а входя ко мне и зная мои невыносимые страдания, от которых я сижу, как прикованный на одном месте, по-видимому, торжествуете и радуетесь». «Я радуюсь, король, за ваше будущее. Вы, государь, скоро будете совершенно здоровы». Вам предстоит освободиться от внутреннего плена. Вы скоро сделаетесь блистательным победителем, который одним своим появлением уничтожит всех своих врагов. Вы восторжествуете над всеми вашими изменниками. — Разве около меня изменники, забывшие своего короля? — спросил Генрих на лоб. — Есть государь. — Назови мне их! — сказал король, дрожа от овладевшего им нетерпения. — Назови их мне, чтобы моя справедливо карающая рука могла их немедленно поразить. — Я полагаю, государь, что называть их мне вам будет совершенно излишне. Благодаря вашей мудрости и всезнанию имена их давно уже известны и, наклонившись к самому уху короля, граф Дуглас продолжал. «Государь, имея счастье быть вашим подданным, я по долгу совести и моей горячей к вам любви, как верная собака, сторожащая безопасность своего господина и разрывающая на части того, кто бы вздумал оскорбить владыку ее, спешу предупредить вас. Я вижу змею, которая готова вас ужалить и готов, если позволите, раздавить ее своими руками. — А как имя той змеи, о которой вы говорите? — поспешно спросил король. Сердце его в ожидании ответа начало сильно биться, а губы дрожали. — Ее, — торжественно произнес Дуглас, — зовут Говард. Король вскрикнул и, забыв свою немощь, поспешно вскочил на ноги. «Говард?» — произнес он со свирепой улыбкой. «Ты говоришь, что Говард посягает на нашу жизнь? Который из них? Назови мне преступника!» «Оба — и отец, и сын, герцог Норфолкский и граф Генрих Говард. Оба они изменники». Оба посягают на жизнь и честь моего короля и ищут королевской короны. — Я этого ожидал! — воскликнул король. — Посягательство говардов, лишая меня покоя, отнимало у меня сон, и страдания мои увеличивались. Говоря это, король пристально глядел Дугласу в глаза и, улыбаясь, спросил, — Можешь ли ты доказать, что говарды — изменники? Можешь ли ты доказать, что они стремятся овладеть моею короною? — Думаю, что могу, государь, — сказал Дуглас. Несмотря на то, что на подобные подвиги трудно дать положительные доказательства. — Ты ошибаешься, Дуглас, — прервал его король. — Для этого не нужно больших доказательств. Дай мне в руки нитку, и я сделаю из нее канат, достаточно толстый, чтобы повесить и отца, и сына. Для сына, государь, я лично о многом могу доказать, — смеясь, возразил граф Дуглас. А что касается герцога, то против него, кроме меня, есть много других обвинителей с доказательствами, достаточными совершенно уничтожить его. Позвольте только представить их, и они явятся к вам. — Скорее приведите их! Скорее приведите! — закричал король. — Каждая минута здесь дорога. Преступники немедленно и неизбежно должны получить достойное наказание. Граф Дуглас подошел к двери и отворил ее. В комнату вошли с опущенными вуалями три дамы и почтительно поклонились. Король, садясь на свое место, проговорил. — Это три прялки, придущие жизненную нить Говарда и желающие оборвать ее теперь. Я снабжу вас для этого ножницами, и если они окажутся недостаточно остры, чтобы рассечь ту нить, то я в силах еще разорвать ее моими собственными руками. «Государь», — сказал граф Дуглас, сделав знак рукою, по которому все три женщины сняли свои вуали «Государь, для обвинения герцога Норфолкского явились к вам его жена, его дочь и его любовница. Две первые из них, мать и сестра, также обвиняют сына и брата своего, графа Генриха Говарда». Вероятно, преступления Говардов действительно весьма важны, ежели эти три лица, близкие к ним природным родством и любовью, решились быть их обвинительницами. — Вы угадали, государь, — проговорила герцогиня Норфолкская, и, сделав шаг вперед, продолжала. — Государь, я обвиняю моего мужа как изменника королю и клятва преступника, Он осмелился присвоить ваш собственный королевский герб. На экипаже, печати и дворце красуется герб английского короля. — Правда, — сказал успокоившийся теперь король, потому что видел падение Говардов неизбежным. Лицо его приняло выражение строгого и беспристрастного судьи. — Да, он усвоил себе королевский герб но без короны и вензеля Эдуарда Третьего. «Он теперь прибавил их», — сказала мисс Голланд, утверждая, что имеет на это полное право, происходя, подобно королю, по прямой линии от Эдуарда Третьего. «Если это так, то, конечно, он изменник короля, потому что дерзает равняться своему властелину и королю», — сказал король покрасневший от удовольствия при мысли, что, наконец, жизнь его врага находилась у него в руках. — Мало этого, — продолжала мисс Голланд, — я часто слышала, как он говорил, что имеет на английский престол одинаковое с вами право и что настанет когда-нибудь время, когда он поспорит с сыном Генриха за корону. А -а -а -а — воскликнул король и глаза его так заблистали, что даже сам граф Дуглас испугался их блеска. — А-а-а! Герцог хочет спорить с моим сыном за английскую корону. Моя обязанность, как короля и отца, состоит теперь в том, чтобы уничтожить змею, желающую ужалить меня смертельно. Нет для нее пощады и сострадания. Слов герцога, слышанных вами, достаточно, чтобы предать его уголовному суду. Других доказательств его измены не нужно. — Если бы нужны были доказательства, то и они, государь, есть, — лаконически сказала мисс Голланд. — Объясните их! — воскликнул король, вздрогнув от удовольствия. — Герцог отвергает короля как главу церкви, и признает главою церкви одного папу. «Неужели он и на это посягнул?» Смеясь, возразил король. «Посмотрим, спасет ли святой отец своего верующего сына от эшафота, который мы для него воздвигнем. Да, да, мы должны дать народу пример нашей справедливости, карающей без различия званий всякого преступника против веры. И как не больно моему сердцу уничтожить в лице графа это громадное дерево, подпору нашего трона, но мы ради справедливости принесем эту жертву и принесем ее без всякой злобы и задней мысли, из обязанности блюстителя мира и спокойствия в нашем государстве. Горячо любили мы герцога, но эту любовь нашу, как не тяжело нам, вырываем из нашего сердца. Говоря это, король поднес к глазам платок, как будто отереть слезу, которой, впрочем, не было. Спустя после этого несколько минут король спросил. Скажите, чувствуете ли вы себя столь мужественными, чтобы все эти ваши обвинения повторить в парламенте, состоянии ли будут жена и возлюбленная под присягою подтвердить справедливость своих слов?» Герцогиня немало-немедля торжественно произнесла. «Против врага моего короля, которому я обязана служить верою и правдою, готова, сказанное мною, подтвердить присягою. Он, как изменник, более мне не муж и детям моим не отец». И я также государь, — сказала мисс Голланд с обворожительной улыбкой. Не могу потворствовать изменнику и богопротивнику, явно дерзающему признавать папу главою церкви, осмелившемуся отлучить нашего достойного и благородного короля от церкви. Преступление это было причиной моего с герцогом разлада. Король со снисходительной улыбкой, протянув обеим дамам свои руки, сказал, «Вы, миледи, оказали мне великую услугу, и я сумею вознаградить вас за это. Вы, герцогиня, получите половину имений герцога как законная его наследница в качестве вдовы. — А вам, мисс Голланд, я оставляю все поместья и подарки, полученные вами от герцога. Дамы поблагодарили короля за его доброту и великодушие, отдававшего им то, чем они давно уже владели. — Ну а вы, кажется, совершенно не мы, моя маленькая герцогиня, — спросил король после непродолжительного молчания обращаясь к герцогине Ричмонской, стоявшей у окна. «Государь», — улыбаясь, возразила герцогиня, — «я только ожидала своей очереди произнести ненавистное мне имя и обвинить его». «А какое это имя?» «Граф Генрих Говард, Ваше Величество. Его я обвиняю пред вами». «Конечно, обвинения мои не будут так важны, как обвинения моих предшественниц. Я не буду доказывать, что Генрих Говард — изменник или попист». Герцогиня на минуту замолчала и, лукаво улыбаясь, смотрела на удивленных слушателей. Король нахмурил лоб, и глаза его, только что приветливо смотревшие, выражали гнев и нетерпение. «Зачем же вы, миледи, явились сюда?» — спросил он, устремив на молодую герцогиню свой взгляд. «Неужели вы пришли сюда повторить то, что мне давно известно? Неужели для того, чтобы сказать, что граф — приверженец Лайолы, что он, не будучи чистолюбив, не заботится о снискании себе народного расположения?» и что он вовсе не думает простирать своих изменнических рук на мою корону?» Молодая герцогиня с улыбкой покачала головою. «Я не знаю, делает ли он все это», сказала она. «Правда, я слышала его насмешки, что вы, мой король, хотите быть защитником религии, не имея никаких в ней убеждений. Верно и то», что он при мне поносил вас за лишение его жезлополководца в пользу графа гетфорта этого благородного Сеймура, причем выражал он сомнения в твердости вашего престола и надобности вам в его опоре. Но все это, государь, как вы и сами видите, ничтожно и почти не может быть названо обвинением против Генриха. «Вы по-прежнему постоянно шутите, Арабелла», — сказал король, которому снова возвратилось его веселое расположение духа. «Вы обращаете в шутку то, за что, смею уверить вас, скоро падет голова графа Говарда, несмотря на то, что вы не считаете его изменником». Выслушав это, Арабелла продолжала. «Мне кажется, государь, что даже скучно и однообразно приписывать отцу и сыну одни и те же преступления, — смеясь сказала герцогиня. — Тем более, что преступление Генриха совсем другого свойства. Герцог — изменник короля, а сын виноват в гораздо тягчайшем преступлении. — Неужели, — спросил король, Есть преступление выше измены королю? Есть, государь. Генрих — нарушитель супружеской верности. Нарушитель супружеской верности? Повторил король с видимым отвращением. Вы правы, леди Преступление это, сколько ужасно, столько же и неестественно. Карать его должно сначала как грех. А потом, чтобы никто не дерзал даже помыслить, что брак и добродетель не имеют защитника в лице короля. Пусть будет всем известно, что король одинаково строг как к политическим преступникам, так и к тем, кто бездравственен. Итак, граф — нарушитель супружеской верности. Утверждать этого, государь, не смею, но знаю. Он имеет дерзость преследовать своей любовью добродетельную женщину, осмеливается поднимать свои греховные взоры на женщину, отстоящую от него на таком же расстоянии, как солнце от людей, защищенную от греховных его желаний высоким положением ее супруга. А-а-а, понимаю! — воскликнул король. Это старое обвинение, которое я уже слышал несколько раз, и на которое нет никаких доказательств. «На этот раз, государь, к сожалению, есть», — серьезно произнесла герцогиня. «Вы помните, государь, имя Геральдины, который Генрих Говард посвятил читанные им в присутствии вашего величества стихи? Хотите ли...» чтоб я назвала вам настоящее имя этой Геральдины, которой он при вас и при всем нашем дворе высказывал свою любовь и клятвы вечной верности. Геральдина — никто иная, как королева. — Неправда! — воскликнул король, покраснев от гнева и сжав так сильно ручки кресел, что они затрещали. — Неправда, миледи! — Правда! Гордо и смело произнесла герцогиня. «Правда, государь, граф лично сознался мне, что он любит королеву и что под именем Геральдины скрывается имя Катерины». «Он сам говорил это?» — спросил король, с трудом переводя дыхание. «Горе графу, если он дерзнул любить супругу короля!» Он поднял руку к небу глаза его заблистали. Немного спустя король отрывисто сказал, «Сколько я помню, Генрих, читая нам стихи в честь Геральдины, благодарил ее за любовь и за поцелуй, за что считает себя вечным ее должником, не так ли?» «Точно так, государь», — подтвердила герцогиня. Король испустил слабый крик и, поднявшись с кресел, произнес неестественным голосом. «Доказательство. Или вы заплатите своей собственной головой за подобные обвинения?» «Я вам дам на это доказательство, Ваше Величество», торжественно произнес граф Дуглас. «Вы, Ваше Величество, по доброте и сострадательности вашей, Сомневаетесь в справедливости обвинения этой благородной герцогини? Хорошо, я доставлю вам несомненное доказательство действительной любви Генриха Говарда к королеве и дерзости его восхвалять и боготворить супругу короля в виде геральдины. Вы сами услышите, государь, клятвы Генриха Говарда в любви к королеве. Крик короля при словах Дугласа выказал всю силу страданий его в настоящую минуту. Крик этот был так ужасен, что Дуглас совершенно растерялся, а дамы побледнели. — Дуглас, Дуглас, берегись раздражать льва! — проговорил король, с трудом переводя дух. — Лев может растерзать и тебя самого! — Недалее как в эту ночь вы получите требуемые вами, государь, доказательства. Недалее как в нынешнюю ночь вы сами увидите Говарда у ног своей возлюбленной Геральдины и услышите клятвы его в своей к ней любви. — Хорошо, — сказал король, — ночь эта решит судьбу любовников. Но горе тебе, Дуглас, если слова твои не оправдаются. Доказательство будет налицо, Ваше Величество. Но вы должны дать мне клятву не обнаружить никаким образом вашего присутствия. Граф в этом случае очень осторожен, и опасность усиливает его слух. По одному вашему вздоху граф узнает вас и, естественно, не произнесет слов, которые вы желаете слышать. «Даю слово, что я ни дыханием, ни вздохом не обнаружу себя», — сказал король. «Клянусь Пресвятую Богородицу». «Теперь довольно, Я задыхаюсь. Дайте мне воздуху, воздуху!» «У меня кружится голова. Отворите окна и дайте мне более воздуха. Вот так хорошо!» «Ох, как чист этот воздух! Он не пропитан ни преступлениями, ни изменами!» При этих словах король приказал Дугласу подкатить свое кресло к отворенному окну и, вдыхая жадно свежий воздух, с улыбкою обратился к дамам. «Миледи, — сказал он, — благодарю вас. Вы, выказав себя вполне благородными женщинами, приобрели во мне вашего друга. Заслуги ваши я буду помнить вечно. И прошу вас, принуждев друге и защитнике, открыто обращайтесь ко мне. Я ваш отныне навсегда. Ласково кивнув дамам и махнув рукою, он дал им знать, что аудиенция с ними окончена. — Чаша моего терпения, Дуглас, — сказал король переполнилась, остается только прекратить мои страшные мучения. Но, Дуглас, вы никогда не поймете, как я теперь страдаю. — Понимаю, государь, в чем дело, но вы требуете доказательств измены Говарда, а она, к несчастью, связана с чувствами, близкими вашему сердцу. — Благодарю вас, Дуглас, — что вы меня избавляете от ненавистных мне говардов. Наконец-то я в состоянии растоптать их моими ногами, проговорил король, скрижища зубами. Наконец-то я не буду более бояться этих скрытых врагов, которые, пользуясь моею болезнью и невозможностью оставить комнаты, распускают в народе самые нелепые обо мне и о себе слухи, Благодарю вас, Дуглас, вы поступком вашим наполнили душу мою радостью и весельем. Но, увы, не могу не сознаться, что радость моя отравлена у меня навсегда. Вмешательство королевы в эту интригу лишает меня возможности любоваться ее прекрасную улыбкою и взглядами. Государь, повторяю вам, «Я вовсе не говорю, чтоб королева была виновна, я только передаю вам о дерзости Говарда полюбить ее». «Хорошо», — сказал король, пришедший после сказанного Дугласом в хорошее расположение. «Нынешняя ночь решит степень вины Говарда, но горе и королеве, если и она в чем-либо виновна, Не забудьте дуглас, что мы должны обоих говарддов схватить одновременно, потому что взять одного раньше другого значит дать кому либо из них возможность избежать нашего справедливого гнева. Надеюсь им не удастся отделаться от нас как все это радует меня на сердце так легко и свободно. Мне кажется, что по моим Течет какая-то другая кровь, и я чувствую себя сильнее прежнего. Да, сердце мое теперь преисполнено радости. Я чувствую, что виною всей моей болезни были единственно одни говорды. С истреблением их я снова буду совершенно здоров. Да будет благословен нынешний день». Пойдите, Дуглас, позовите теперь ко мне королеву. Хочу прежде, нежели она побледнеет от испуга, наглядеться на ее прекрасные глаза. Скажите, чтобы она явилась ко мне в пышном ее наряде. Я хочу еще раз, прежде нежели померкнет ее звезда, видеть ее в полном блеске ее красоты и молодости. Я хочу еще раз прежде нежели заставлю ее плакать, видеть ее божественные взоры. «Ах, Дуглас, ты не знаешь, что за невыразимое удовольствие видеть пред собою женщину, совершенно веселую и беззаботную, не подозревающую, что она уже осуждена». Женщину, которая украшает свою голову цветами, не зная, что палач точит уже для нее свой топор, которая рассчитывает на будущую радость и счастье, когда уже для нее готова могила. Позови же королеву и скажи ей, что я в хорошем расположении духа и хочу быть с ней весел и добр. Созовите всех придворных кавалеров и дам. Прикажите осветить все наши королевские залы и пригласите музыкантов. Мы хотим весело провести день, зная, что за ним настанет печальная и ужасная ночь. Пусть нынешний день будет днем радости, и повсюду слышится веселье и смех. Пришлите также и герцога Норфолкского, моего благородного двоюродного брата, который разделяет со мною мой герб. Я хочу еще раз полюбоваться его красотою и величием. Не забудьте позвать и канцлера с несколькими храбрыми солдатами нашей любимой гвардии. Они должны составлять свиту этого благородного герцога, когда он после праздника пойдет в Тауэр, а оттуда в могилу. «Пойдите же, Дуглас!» и в точности исполните мои приказания. Да пришлите еще поскорее ко мне моего веселого шута Джона Гейвода. Он должен до начала праздника развлекать меня. Слушаю, Ваше Величество. Все приказания ваши будут исполнены в точности, — сказал граф Дуглас. Но простите, государь, мою дерзость напомнить вам ваше слово — ничем не обнаруживать нашей тайны. «Повторяю тебе, Дуглас, слово мое свято, и я исполню его», — сказал король. «Теперь иди». Король по уходе Дугласа спокойно было улегся в креслах, забыв даже о больной своей ноге. Но тут же почувствовал в ней сильную боль. Он начал ее судорожно тереть, и по мере того, как боль его усиливалась, он входил опять в сильнейший гнев, жалуясь беспрестанно на свои немощи. Вздыхая, он приговаривал, «Герцог хвастался мне, что он может заснуть и проснуться, когда захочет, но на этот раз мы усыпим его так, что, конечно, он уже не встанет». Пока король рассуждал подобным образом, Граф Дуглас шел по великолепным комнатам с выражением радости и торжества. «Победа! Победа! Мы победим!» — сказал он, входя в комнату своей дочери, и, подавая ей руку, прибавил. «Наконец, Джана, мы достигли нашей цели, и скоро ты будешь седьмую супругу короля». Бледное лицо Джаны на минуту озарилось улыбкою, — Боюсь, родитель мой, — тихо проговорила она, — что голова моя не вынесет тяжести королевской короны. — Мужайся, Джана, и не унывай, смело подними свою голову, будь по-прежнему дочерью Дугласа. — Нет сил, родитель, переносить мои страдания, — со вздохом произнесла она. — Меня душит какой-то адский пламень. «Скоро, скоро все это кончится, и ты будешь наслаждаться всеми возможными на земле радостями. Помнишь, я запретил тебе назначать опасные для нас обоих свидания Генриху Говарду? Но теперь опасность миновала, и я сам доставлю тебе удовольствие с ним видеться. Даже сегодня ночью ты можешь снова обнять своего возлюбленного». «О!» прошептала она, — он снова будет называть меня своей Геральдиной, обнимать и целовать меня, думая, что я королева. Может быть, и сегодня будет, но клянусь, что более ошибаться он не станет. — Неужели нынешнее наше свидание будет последнее? — с отчаянием спросила Джана. — Я этого не сказал, но утверждаю, что сегодня Генрих в лице твоем разлюбит королеву. Он отдастся тебе. — О, он никогда не полюбит меня, — печально проговорила Джана. — Напротив, он привяжется к тебе всею силою его души, как спасительница его. — Спеши, Джана, спеши. Сначала ты должна написать ему самое нежное письмо — к чему я знаю, ты очень способна. Далее ты назначишь ему сегодня же ночью свидание. — О, наконец-то я снова увижу его, — проговорила Джана, и, подойдя к письменному столу, начала писать дрожащую рукою. Вдруг она остановилась и, презрительно взглянув на отца, спросила его, Ночное наше свидание не грозит никакой опасностью Генриху. Нисколько. Ты всегда в состоянии спасти ему жизнь. Свидание твое с Генрихом есть единственное средство отомстить нам королеве, от которой мы оба страдаем. Сегодня она еще английская королева. Завтра, будет изменницей, ждущей со вздохом в Тауэре часа своей смерти. «Пиши, дочь моя, пиши скорее, да поможет тебе твоя любовь. Завтра, когда Катерина будет уже в Тауэре, ты будешь седьмую супругую Генриха Восьмого».